Глава шестнадцатая. Даже не переодеваясь, я рванула ловить такси. Пешие прогулки по старинным улицам Европы, конечно, хороши, кто бы спорил, но ноги мои никак не были с этим согласны. Не доезжая метров двести до Вероникиного дома, я чуть ли не на ходу выпрыгнула из такси у дверей продуктового магазина и помчалась к витринам за ингредиентами для будущего кулинарного испытания. Насовав в тележку разных сельдереев, упаковок с печеньями и вареньями, я быстренько справилась с покупками и рысцой потрусила к уже знакомой двери. Сейчас уже я даже не подумала постучать. Много чести. На правах кормильца ворвалась я в чертог ленивого самодура. Внутренне я вся кипела еще с момента знакомства с главой этого семейства. Но воспитание дураков – это все потом. На повестке дня у нас на данную минуту накормить детей и не сесть в венгерскую тюрьму. Второе подчеркнуть. На кухне Василий размешивал детское питание в бутылочке. Хоть за младенцем он приглядеть способен, и то молодец. Не буду спрашивать, как его дела. А то на меня еще обязанности по укачиванию малютки повесят. Ну уж нет. Пусть хоть что-то сам сделает». Я же быстренько перемыла оставшуюся, видимо, еще с завтрака посуду и спора принялась за дело. Хозяин дома застиг меня за страшным преступлением. Я покусилась на самое святое, на морковь. Я посмела обжарить ее величество. Василий весь затрясся, будто увидел живую гадюку. «Да будет вам известно, жареные продукты крайне вредны для организма». «Во время этого процесса в растительном масле образуются канцерогены». Ха -ха, в растительном. Наивный Василий. Надеясь сделать постный бульон для детей хоть немножечко нажористей, я обжарила морковь на чистейшем венгерском шпике из магазина». «Нет-нет, этого мы есть не станем. Он еще и капризничает, гнида. Овощи следует лишь слегка отварить, оставляя их хрустящими и сочными». Я выбросила поджарку в мусорное ведро и снова остервенело начала тереть морковь. Где у вас соль и перец? невежливо перебила я на ущение барина. Соль? Мы не едим соль. Ну, дело ваше, произнесла я вслух, про себя подумав. Ну и черт с тобой. Наконец, этот адепт здорового образа жизни убрал свое откормленное отборной морковью тело из кухни. И я приступила к работе. Нашинковав целый тазик овощей, всех, что нашлись в магазине, капуста, сельдерей, лук, перец, чеснок, картофель, я разделила его на две неравные части. Большую, в огромной кастрюле, я залила водой и хотела посолить, но вовремя вспомнила, что так его сиятельство не ест, и солить в этом доме нечем. Налила растительного масла в воду, хорошо подумала... и добавила туда же наполовину протертого шпика. «Нет, я тебя верну в Лона родной церкви. Мясо он не ест, надо же. Сам и не ешь. А дети при чем?» Оставшиеся овощи я порубила еще мельче, тоже смешала со шпиком и выложила на противень в виде котлет. Не представляю, как это можно будет есть, но эти бедные мальчики наверняка к такому привыкшие. Уже практически отваливающейся рукой я дотерла остатки моркови, немного подумала и бухнула туда же помидоры. Когда-то давно невеста моего брата, решив поразить его воображение, сварила томатное варенье. И на вкус оно не было даже противным. Сладенькое все тут. Так что если незаметно положить совсем немножко сахара, выйдет что-то вроде десерта. Еще я решила отварить картошки на гарнир. Домывая посуду после самого странного кулинарного эксперимента в своей жизни, я думала, что наверняка мне уже пора возвращаться в отель. Тут как раз зазвонил телефон. Это Томми интересовался. Когда сможет меня увидеть? Я справедливо решила, что перед тюрьмой имею право на хороший ужин. Только не подумайте, что я покушалась на морковное безумие. Отнюдь. Пробираясь боком, Мимо побеленных кирпичных стен я как можно незаметнее попыталась испариться. Не тут-то было. Голос Василия вонзился мне в спину. «А вы завтра во сколько будете?» «Чего это я завтра буду? Опять? Сюда?» «Ну, если не посадят, конечно». «Примерно в это же время», — ответила я. «Вообще-то я ожидала, что Василий...» Остановил меня, чтобы поблагодарить за приготовленную пищу. Какая же я наивная. Вы, пожалуйста, завтра нам еще постирайте обязательно. Вы это слышали? Нет. Чтобы не оставить бедных детей сиротами, я просто обязана сейчас промолчать и выйти вон. Поежившись, я вылезла из полуподвала на улицу. Было достаточно свежо и сыро. Ног я сегодня уже вообще не чувствовала. А в отеле вместо заслуженного отдыха меня ждала полиция. Эта встреча меня совершенно не манила. Я вырулила на набережную и ахнула. Большой корабль, который привлек мое внимание днем, в сумерках так и сиял разноцветными огнями. Огни отражались в водах Дуная, которые и сами сверкали и переливались. Ярко освещенные мосты, окна зданий. Красота невероятная. Я вспомнила, что этот корабль плавучий ресторан, а я уже сто лет не ела. Да, морковью я совершенно честно ни разу не соблазнилась, ни хвостика не откусила. Я потянула за дверную ручку в виде огромного столового прибора. Как вы помните, корабль назывался Спун ложка. Меня встретила. изысканное убранство. Кажется, так это называется. Впрочем, я не специалист. Официант застыл надо мной в позе, чего изволите. Я изволила ледяного белого вина и ничего овощного. Please white wine, meat and shrimp. Официант, понимающе кивнул и ровно через пять минут вернулся, держа на подносе Нечто стеклянное, по размеру больше всего напоминающее вазу. Как оказалось, это был бокал. Бокал, вмещающий примерно всю бутылку. С точностью провизора официант накапал на дно емкости пузырящейся жидкости. Чуть-чуть, буквально размазать по стенкам. Я неодобрительно покачала головой. «Ту гласес, нот, фри гласес». и на пальцах показала, что леди желает напиться. Мужчина, пожав плечами, наполнил бокал на треть. «Ну вот, другое дело. Я жадно пригубила вкуснейшее венгерское вино. Брюд здесь, надо сказать, фантастически прекрасен. Будете у нас в Будапеште, не откажите себе в удовольствии». «О, это уже не я вас приглашаю». Это уже пузырьки в игристом вине зазывают гостей. Официант вернулся с моим ужином. На огромной, как луна, над дунаем плоской тарелке лежал скромный кусочек чьего-то бачка в сиротливом соседстве с плевочком какого-то муссообразного гарнира. К столу подкатился другой работник заведения, держа в руках нечто вроде ядерной боеголовки. Нацелив ее конец на мой несчастный ужин, Он поперчил содержимое тарелки. Перечница около полуметра. Это прямо сильно. Странно. Не так мне представлялась коры ягненка. Когда мы встречались ранее, мне не приходилось разглядывать его в микроскоп. Я слезнула остатки ужина. Целиком его, видимо, отдали моему врагу. А мне так, что осталось. А где, собственно, мой штримп? Поинтересовалась я у персонала. Заполошный официант выхватил у меня блюдо из-под мяса, немедленно заменив его другим, еще более огромным. В страдающем гигантомании ресторане даже столовые приборы здесь были угрожающего размера. Маленьким было только одно – порции. Одинокая пара креветочек-подростков жалась друг к другу в смеси какой-то пасты цвета мякоти авокадо. Счет – идеально подходил к концепции заведения. За те крошечные 200 грамм еды, что мне перепали, я заплатила сумму размером в годовой бюджет маленькой африканской страны. Однако! — вскричала я голосом кисы воробьянинова, но решив не продолжать, сдалась и рассчиталась. До отеля было недалеко, но я будто специально шла еще медленнее, чем обычно. Предчувствие меня не обманули. В холле, на креслах, в окружении пустых чашек выпитого кофе дремали майор Буйтор с помощником Томми. При виде меня они оживились. Гудывнин Алина». «Ага, добрее не придумаешь. Вечер дня, когда в отеле произошло убийство, а меня, возможно, в нем подозревают. Не вечер, а сама доброта». Я кивнула. «Гуд, гуд, ван минит, кофе себе сделаю». Ещё минут семь мне удалось провести заваркой ароматного напитка, розыском сливок и даже сахара, который я вообще-то стараюсь не использовать. Но, наконец, час расплаты настал. Я вернулась в холл. Полиция приступила к допросу. Разумеется, у Буйтора нашлись свидетели, которые утверждали, что Анны рядом с телом не было. «It's true». «Конечно, is not true». Это абсолютно неправда». «Была она там», — упрямо покачала головой я. «Вай мне килит гест». Буйтор пожал плечами и посмотрел на Томми. Мальнар в ответ покачал головой. «Мы еще минут пятнадцать лениво перепирались. Полицейские все время переспрашивали меня, ничего ли я не перепутала, не приснилось ли мне, и все в этом роде. Я, конечно, отвечала, мол, нет, я не сошла с ума». И не начала одушить гостей. Из чего бы мне начинать это делать с Викторией? У меня, между прочим, есть два отличных кандидата на удушение. Иштван да Вероника. Если бы у меня была кровожадная потребность, так бы точно началась с них. Тут я вознесла хвалу Всевышнему за то, что бормотала об убийствах на языке венграм незнакомым. А то, если вспомнить, что Вероника сейчас лежит в больнице после отравления, вполне можно решить, что я немножечко уже и начала избавляться от лишних людей в здании. Вовремя я прикусила язык. Буйтор предложил мне сопроводить его в номер калачей. Я, конечно, удивилась, а чем, собственно, полиция тут занималась, пока я воевала с морковью и ужинала на корабле. Но делать нечего». Пришлось соглашаться. Почему в номере не было самой Анны, это мне весьма понятно. Я бы, наверное, тоже на ее месте, вот не приведи Господи, на нем когда-нибудь оказаться, не захотела сидеть и ждать, когда меня арестуют. А вот куда подевался ее супруг Владимир, это, конечно, вопрос. Я открыла комнату запасным ключом и уже хотела было уходить, как мне в глаза бросилось. Открытая спортивная сумка с весьма знакомым содержимым. Моя крошечная внучка София с удовольствием лопает такое детское питание. Зачем это здесь? Ребенок-то тут, конечно, был, но он же уже большой. Может, кто-то попросил привезти европейскую смесь в Россию? Да какой в этом сейчас смысл, когда в магазинах все, что хочешь есть? Тут Томми опять начал приставать ко мне с расспросами, и я моментально забыла о странной находке. И спросив у полиции разрешения покинуть номер, я спустилась в столовую. Несмотря на весь тот кошмар, в самом эпицентре которого я находилась, душа моя ликовала. Никто этим вечером не вел речь о моем аресте по подозрению в убийстве постоялицы. За ужином я уже побаловалась алкоголем, но решила выпить чего-нибудь еще перед тем, как идти спать. План мой был таков. Погонять тупые шары в телефоне и посмотреть какой-нибудь приятный фильм, а завтра с утра пораньше развлечь себя походом в очередную купальню. Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Оказавшись, наконец, в кровати, я все сделала точно по своей инструкции. включила на ноутбуке любимый британский сериал «Соблюдая приличия» и, ухохатываясь над проделками Гиацинты и ее родственников, взяла в руки телефон, чтобы поиграть в игрушку. На экране появилось всплывающее сообщение. «Алина, новая подборка парней в твоем городе за неделю. Все они хотят познакомиться с тобой. Скорее зайди на сайт и отправь им сообщение». Эта старинная регистрация на сайте знакомств прислала мне свой регулярный спам. Я вошла в почту, чтобы удалить этот мусор, и уже было занесла палец над кнопкой «Переместить в корзину», как увидела, кого на самом деле я выбрасываю. Из мусорного коллажа мужских физиономий мне по-доброму улыбалась хорошо выбритое, видимо, специально для фотографии, лицо омуля. Я икнула от неожиданности. Нет, не то, чтобы я не ожидала от него чего-то подобного. Просто зная его, ни за что не скажешь, чтобы он настолько нуждался в каких-то отношениях и тратил свое драгоценное время на такие ресурсы. Хотя чему я удивляюсь? Ведь познакомилась-то я с ним не где-нибудь, а прямо на этом самом сайте. Вот откуда спам пришел. Не скажу, конечно, что мне было шибко приятно это увидеть, Но с другой стороны, негатива тоже не возникло. Ну, знакомиться и знакомиться, и пес с ним. Я даже решила послать Омулю удивленный смайлик. Но ну, что за черт? Сайт написал что-то вроде предпочтения этого человека отличаются от указанных вами в анкете. Вот это да! Я даже слегка проснулась. Кого же он там такого ищет? Лучше, моложе, худее. «Вот козел. А, впрочем, чего гадать?» Сделав скрин странички, я бросила картинку в мессенджер Омуля. «Смотри, как мужик на тебя похож! Просто-таки твой двойник!» Ответ не заставил себя долго ждать. Слегка смущенный Омуль написал «Просто одно лицо». После чего немедленно разразился какими-то изощренными эротическими фантазиями, на воплощение которых был, увы, Вряд ли способен благодаря слабому уже здоровью и общей переутомляемости организма. Удивившись своему спокойствию, я пообещала Умулю непременно исполнить что-нибудь эдакое при встрече и перевернулась на другой бачок. С этого ракурса я хорошо видела второе окно в комнате, штора зачем-то была переброшена через подоконник на улицу. А это еще что такое? Креативной Вероники сейчас нет. чтобы устраивать такое буйство дизайна. Проклиная никак не заканчивающийся и полный сюрпризами день, я поднялась с кровати и подошла к окну, посмотреть, что это случилось с занавеской. На подоконнике и на самой ткани были чьи-то грязные следы. Что за новости? По всему выходило, что кто-то в моей комнате зачем-то потоптался по раскрытому окну. Шторой! Которой уже нечего было терять, я протерла подоконник и перегнулась через него на улицу. Интересно. Прямо под моим окном шел выступ шириной сантиметров сорок. При большом желании гуляй не хочу. Вернувшись в кровать, я выключила фильм и буквально сразу отключилась от усталости. Думать обо всем этом не было никаких сил.